Глава вторая. «Ну, пап!» В голосе Эдика причудливо перемешались нотки раздражения, возмущения и мольбы. Настя Кленина, собиравшая вещи в поездку, поймала взгляд мужа и с трудом сдержала улыбку. Этот детский аргумент в сочетании с насопленным видом катастрофически диссонировал с исходным тезисом их сына о том, что он уже достаточно взрослый и имеет право ночевать в выходные на даче в одной комнате со своей девушкой, которую он пригласил поехать с ними, и спать с ней в одной постели. «Нет», – спокойно повторил Кирилл Кленин, как и полчаса назад, когда Эдик пришел к нему с этим разговором в первый раз. «Хватит и того, что ты пригласил свою девушку, не посоветовавшись ни со мной, ни с мамой». «А что такого? В доме полно места. Если уж я вынужден торчать там с вами все выходные, то у меня должна быть хотя бы приятная компания». На протяжении всего однообразного спора Восемнадцатилетний субтильный Эдуард подпирал спиной стенку, засунув руки в карманы джинсов и, надувшись, сверлил отца взглядом обиженного пятилетки. Кирилл занимался своими делами, помогая Насте, которая сочетала сбор вещей с уборкой в комнате. Она никогда не умела делать только одно дело, предпочитая заниматься сразу несколькими параллельно. «Ну почему?» – который раз капризно вопросил Эдик, хотя Кирилл уже привел все свои доводы. «Дважды». Было похоже, что сын пытается взять отца из мора в надежде, что тому рано или поздно надоест спорить, и он разрешит Алисе, его последней пассии, поселиться с ним в одной спальне. Однако, хотя Кирилл производил на всех впечатление очень мягкого и неконфликтного человека, переубедить его в чем-то удавалось далеко не каждому. В некоторых же вопросах спорить с ним было и вовсе бесполезно. Он редко повышал голос и никогда не превращал спор в базарную ругань, но исчерпав все доступные ему аргументы... Начинал невозмутимо перечислять их сначала. Так могло продолжаться до бесконечности, поэтому обычно первым ломался оппонент. «Я не вижу ни одной причины, по которой она должна ночевать с тобой», ответил Кирилл чуть громче, чем в первые два раза, когда он произносил эту фразу, но исключительно потому, что находился в настоящий момент в ванной комнате. «Насть, у меня закончился гель для бритья», добавил он, чем вызвал недовольное фырканье сына. Тому не нравилось, что его исключительно важную проблему обсуждают тем же тоном, что и отсутствие геля для бритья. «Можем заехать по дороге на дачу в магазин?» – отозвалась Настя. «Нет, мы и так едем позже, чем следовало бы». Кирилл вернулся в комнату и задумчиво посмотрел на шкафы. «К назначенному времени никак не успеем, остальным придется нас ждать. Если еще в магазин поедем, вообще доберемся только к ночи. Неудобно?» «Если хочешь, могу пока поделиться с тобой своей пеной» предложила Настя, игнорируя страдальческое выражение лица Эдика. Уверена, она ничем не отличается от мужской пены для бритья. «Мама!» – возмутился Эдик. «Лучше я электрической бритвой пока попользуюсь. Не помнишь, где она? И есть ли у нас где-нибудь запасные батарейки? Подозреваю, что те, которые в ней давно сели». Насчет батареек не уверена, но кажется, у нее был провод для розетки. «И где же он был?» «Скорее всего, там же, где и сама бритва. Посмотри, в нижнем ящике комода». «Эй, родители!» – прикрикнул Эдик. «Я вообще-то еще здесь?» «Кстати, а почему ты еще здесь?» Невозмутимо поинтересовался Кирилл, выглядывая из ванной. «Мы разве не все обсудили?» «И кто за тебя, взрослого и самостоятельно будет собирать вещи? Мама?» «Я уже собрался!» «И нет, мы не все обсудили!» С поистине ослиным упрямством возразил Эдик. Хотя внешне он совсем не походил на отца, но какие-то черты характера, как минимум упрямство, от него унаследовал. «Хорошо». Кирилл скрестил руки на груди и прислонился плечом к дверному косяку. «Так почему вы должны ночевать в одной комнате? Она тебе не жена?» «Она мне моя девушка». «Вы встречаетесь всего два месяца». «Мы встречаемся целых два месяца!» Эдик презрительно скривился. «Ты с какой планеты, пап? Или из какого века? Я, между прочим, уже взрослый, совершеннолетний. Могу тебя вообще не спрашивать». «Но ты спрашиваешь», — резонно заметил Кирилл. «И пока ты находишься в моем доме, ты будешь вести себя по моим правилам. В остальное время поступает так, как тебе совесть велит». «Совесть?» – передразнил Эдик. «Ты еще скажи, что мы вообще до свадьбы спать друг с другом не должны». «В идеале было бы неплохо», – Кирилл усмехнулся. «Но я, конечно, понимаю, что мир не идеален». «Да уж не сомневаюсь», – ядовито прокомментировал Эдик. «Не зря же вы с мамой поженились в июле, а я родился в ноябре». Фотография в рамке, стоявшая на стеллаже, с громким стуком свалилась на пол, раздался звук бьющегося стекла. Настя, как раз протиравшая пыль, даже не сразу поняла, что это она смахнула рамку неосторожным движением. Эдик удивленно посмотрел в ее сторону, но Кирилл успел первым. Он заметил испуганное выражение в глазах жены и поспешил встать между ней и сыном, чтобы тот не увидел ее лица. «Не поранилась?» – участливо спросил он, хотя Настя даже не сделала попытки прикоснуться к осколкам. Вопрос Кирилла вывел ее из ступора. Она присела на корточки и начала суетливо собирать осколки. «Нет, все в порядке», – пробормотала она в ответ. «Просто в облаках надо меньше летать». «Ну почему же?» Кирилл тепло улыбнулся и незаметно погладил по руке. «Иногда можно и полетать. Новую рамку купить несложно». Настя ничего не успела ответить. Раздался звонок в дверь, сообщая о том, что приехала девушка Алиса, из-за которой Эдик ныл уже добрых полчаса. Это означало, что действительно пора поторопиться с вещами. А заодно и то, что концерт Эдика окончен, поскольку при своей пассии уныть и конючить точно не станет. Место этого он пошел открывать дверь и изображать из себя мачо. «Оставь, я все уберу». Заверил жену Кирилл. «Лучше найди мою бритву и заканчивай с вещами, хорошо?» Настя кивнула, благодарно чмокнула мужа в щеку и пошла рыться в комоде. Виктория Кленина застегнула маленький замочек второй сережки и выпрямилась перед зеркалом в полный рост, машинально поправив лежащие идеальными локонами волосы цвета платиновый блондин и длиной до лопаток. В своей неполной 35 она выглядела моложавой, упругой и подтянутой, что не всегда удавалось и более молодым женщинам. Виктория считала это одним из своих главных достижений, поскольку именно оно позволяло ей до сих пор оставаться конкурентно способной на рынке невест. Каждый ее новый муж был лучше предыдущего, поэтому вереницу брака вполне можно было сравнить с продвижением по карьерной лестнице. Первым мужем стал преподаватель университета, благодаря роману с которым ей удалось, особенно не напрягаясь, получить красный диплом, поступить в аспирантуру и стать кандидатом технических наук на радость папе, с чем тот никогда не скупился ей на подарки и поездки. С другими своими детьми он не был так щедр. Но Виктория считала, что те сами виноваты, постоянно расстраивали самостоятельного и относительно влиятельного отца. Конечно, тот не очень обрадовался, когда она собралась замуж за мужчину на 10 лет старше. Но Сергей умел располагать к себе людей, и отец быстро смирился. Второй муж позволил ей перейти из разряда просто хорошо устроившихся женщин при непыльной работе и надежном спутнике жизни в разряд по-настоящему удачливых. С ним ей не приходилось даже изображать трудовую деятельность, а полностью перейти на содержание и заниматься только своим внешним видом, общением с друзьями и прочими доставляющими удовольствие вещами. К тому же она перестала зависеть от щедрости отца, который сильно разочаровался в ней после развода с Сергеем и ухода с работы. Разводиться с Повилосом она не собиралась, однако обстоятельства сложились так, что другого выхода у нее не осталось. Единственное, что примиряло ее с таким исходом, это вынужденная щедрость ее второго мужа при разводе. В конце концов, все оказалось к лучшему. Не прошло и полгода, как она вновь собралась связать себя узами законного брака. Ее избранник превосходил обоих бывших мужей на порядок. Грядущее замужество давало ей возможность перейти из разряда удачливых женщин в разряд светских лиц, и Виктория считала, что во всех смыслах готова к такому переходу. Поэтому гибель младшего брата едва ли могла ее огорчить. «Только разозлить». Степан был младше ее на 7 лет, при этом приходился братом только наполовину, поскольку родился у какой-то побочной женщины отца. Он появился в их семье уже пятилетним, когда та женщина внезапно умерла, и ни с кем из старших братьев и сестер никогда не был особенно близок. Кирилл, как самый старший и ответственный, пытался вести себя с ним по-братски, но Степан, как казалось, Вики никогда этого не ценил. Он всегда вел себя как бунтарь стараясь привлекать как можно больше внимания и создавая другим как можно больше проблем. После смерти их общего отца два года назад его все пошел в разнос. И вот в итоге отдал концы при очень странных обстоятельствах, а ее жених почему-то решил, что это повод отложить свадьбу на полгода. Он называл это пристойным временем для траура, а Вика считал бесконечной глупостью. Новость о том, что непутевый брат еще и завещание успел оставить, ради чтения которого всю семью собирали в загородном доме, И вовсе казалось Вике каким-то издевательством. Ее брат не имел ничего, кроме долгов и проблем. Что он мог завещать? Как вообще человек, живший столь бестолковой жизнью, мог подумать о завещании? Вместе с тем новость ее напугала. Со Степана сталось бы подложить им всем свинью в последний момент. Иногда тайны не удавалось скрыть от членов семьи, как ни пытайся. Вика обязана была первой узнать содержание завещания, хотя если Степан решил в нем проболтаться, ущерба избежать уже не получится. Надев одно из своих самых удачных платьев, она спустилась со второго этажа в каминный зал, где, приехавший с ней, нотариус что-то увлеченно делал на планшете. Она вызвалась привезти его сюда, надеясь выведать что-то о завещании по пути, но нотариус оказался крепким орешком, свято верящим в тайну отношений с клиентом. Спокойно распорядился зачитать завещание всем одновременно, никому ничего не говорить заранее», — с важным видом заявил он. Однако Вика собиралась предпринять еще как минимум одну попытку. «Может быть, пока мы ждем, выпьем вина, господин Носков?» Елейным тоном предложила она, идя от лестницы к дивану, нарочито медленно, плавно покачивая бедрами и давая ему время вдоволь любоваться стройными ногами. «Я бы, конечно, хотел, но до чтения завещания я на работе». Наглец, которому не было, наверное, еще и тридцати, отрицательно покачал головой, не отказывая, впрочем, себе удовольствия слегка раздеть ее взглядом. «Зря». Вика выразительно улыбнулась ему. «У моего брата, старшего брата, весьма неплохая коллекция вин. Как и коллекция коньяков, но это в основном подарки». Она остановилась перед винным шкафом размером с большой холодильник, ставившим у стены, выбрала выдержанное красное французского производства и подошла с ним к Носкову. «Тогда откройте даме бутылку. Штопор должен лежать на камине». Поднимаясь, Артём Носков был вынужден слегка задеть её, ведь Вика специально встала так, чтобы их тела соприкоснулись. Однако на молодого наглеца и это не возымело действия. Он извинился, сходил за штопором, открыл вино, налил немного в принесённый ей из кухни бокал и снова отказался от очередного предложения присоединиться. Стоит ли упоминать, что на попытку опять завести разговор о завещании он прореагировал почти дословно так же, как и в машине. Это разозлило Вику, Мужчины редко могли устоять перед ее шармом. Быть может, на героизм или преступление она вдохновить никого не смогла бы, но на небольшое отступление от рабочей инструкции запросто. То, что это не срабатывало с Носковым, казалось ей даже подозрительным. Может быть, этот чистоплюй просто гей? Выяснить это Виктории Клениной уже не удалось, поскольку ее уединение с нотариусом нарушило появление ее сестры Инны, которая, как обычно, притащила с собой подругу. Игра в дознавателя закончилась полным поражением Вики, и это не сулило ничего хорошего.